Но как только он отреагирует и встретится с вами глазами, немедленно смутиться и потопить взор. Внимание! Последнее должно выполняться неукоснительно и максимально правдоподобно. Важно в решительный момент проявить выдержку и не прыснуть, не рассмеяться. Действует безотказно. Если он не найдет способа с вами тут же познакомиться, компания удлиняется только и всего. Найдите повод обратиться к нему за помощью. Совет, консультация, рецензия, да хоть проводку починить. Главное быть уверенной, что мужчина силен в той области, где вы предлагаете ему самоутвердиться, и чтобы он ни в коем случае не Не почувствовал подвоха. Повторяйте про себя, мне от него лично ничего не нужно. Я претендую максимум на 10 минут его участия. Случай, когда мужчина помогает сменить спустившее колесо машины, стало расхожим на уровне анекдота и телевизионной рекламы. Но это действует. Дальше вопрос техники. Вот, если угодно, и вся инициатива, которую вы вольны проявить. Сложно? Хлопотно? Пассивно? Увы, такова специфика вопроса. Агрессивный напор эффективен только при продаже жевательной резинки и безалкогольных напитков. Бывают и сложные случаи. Например, тот Кто вас заинтересовал, работает с вами, вы давно знакомы, даже симпатизируете друг другу. И все бы ничего, да только с его стороны никаких наступательных действий. Берите инициативу на себя, но так, чтобы он об этом не догадался. Например, подговорите подругу чтобы она пригласила его на день рождения, на вечеринку, на пикник. И появитесь там во всем неожиданном блеске. Правда, не на всякую подругу можно положиться. Тут уж глядите в оба. Напоследок из области курьезы. Одна моя приятельница в молодости проделала следующий трюк. Понравившемуся ей молодому человеку, она рассказала, что ее интересует совсем другой парень, уж не помню сейчас реальный или выдуманный. Вместе с пребывающим в неведении, сбитой с толку жертвой, они разрабатывали план операции по очарованию того, третьего. Применяли сногсшибительные ходы, примеряли... Эффектный наряд. Во время одной такой примерки все и случилось. Но это уже экзотика. Тут нужен бешеный темперамент на грани авантюризма, которого вы, как мне кажется, лишены. Пишите мне о ваших успехах, дорогая. Постскриптум. Кстати, не хочу сказать ничего дурного, На ваши письма образцовая инициатива. Мы ведь не станем допускать очевидные ошибки. Мы не будем знакомиться и тем самым портить редко даруемое понимание банальным романом. Прощайте. До следующей почты. Письмо четвертое. Дорогая незнакомка. Ваши вопросы красноречивее иных ответов. В прошлый раз вы интересовались, стоит ли женщине проявлять инициативу в отношениях с мужчиной. Сегодня в почтовом ящике я нахожу эмейл с новым вопросом. Правда ли, что седина в бороду без ребро? Выходит ваша задача была вполне конкретна. Что же вас так насторожило? Как обладатель бороды могу засвидетельствовать, насчет седины и ребра все правильно.